Отцы духовные с неистовым Вассианом рыло во главе, совершенно забыв на этот раз, что задача церкви есть устроение царства неземного, но небесного, говорили по церквам зажигательные проповеди, а Васиан сочинил даже к великому государю послание, переполненные ссылками не только на Писание, но даже и на философа Демокрита, который, по словам владыки, весьма мудро учил, что князю надо иметь в делах ум. Против неприятелей — храбрость, а к своей дружине — привет и любовь. Угра покрылась льдом. По льду Ахмату наступать было много легче, но он не наступал. Иван, все более и более укрепляясь в правильности взятой им линии, но по-прежнему одинокий, повелел своим полкам стянуться к Боровску, чтобы в случае переправы Ахмата дать ему там на равнине решительный всеми силами бой. Ахмат перепугался. Ему показалось, что русская рать предприняла какое-то обходное движение и вдруг бросился со всей своей ордой на Литву. Назад в свою улусы идти он не смел, там свирепствовал с одной стороны Нардулат с Ноздреватым, а с другой — Нагаи. С истомленными и голодными полками своими Ахмат в отчаянии грабил и Литву, страну своего союзника и друга, а затем повернул к Дону. Но там его ждали нагаи. Они разбили его расстроенную рать, убили его самого и забрали в полон его жен, детей и весь обоз. С великим торжеством пошла русская рать к Москве, уничтожив страшного врага и не потеряв в битве ни единого воина. «Ну — Но что, — горделиво спросил Иван князя Василия, ехавшего рядом с ним. — Да, знамо дело, куда пригляднее положить десятки тысяч, встать на костях, трубить в трубы. Шуму сколько хочешь. А у меня вот ничего такого не было. Да зато все полки мои целехонькие и на Литву до да наляхов хоть завтра готовы. Как теперь, скажешь, княже». Князь не мог не восхищаться этой чистой работой большого ума, но в то же время в глубине души в нем было словно сожаление, что не было бранного поля, усеянного тысячами своих и врагов. Не реяло над павшими черное знамя великокняжеское, не трубили, став на костях сбор оставшимся в живых. Дьяк же бородатый смотрел на Ивана влюбленными глазами и стал к нему особенно почтителен. И когда среди ликующих толп москвитян Иван во главе блестящей свиты проезжал мимо хором Данилы Холмского, князь Василий поднял глаза на окна светлицы. Ах, как он ждал этой минуты! Но ее не было. И больно укусила змея за сердце. У ворот княжеских стояла нищая братья, у князя щедро подавали, а среди них Митька красные очи. Так вот и в жизни всегда горько подумал князь Василий. Сердце ждет, бог знает какой радости, а находит нищего урода. И пока были видны хоромы холмские, он все назад в седле оборачивался. Но ее не было. Стеша боялась себя и пряталась от тяжкого искушения, против которого она была уже бессильна. Духовенство словословило великого князя. Васян рыла притих и никуда глаз не казал. Но были все же и недовольные. «Воздай Бог каждому по делам его», — писал летописец. «А видно, лучше мы любим жен своих, нежели защиту церкви православной. Кто спас нас от погибели? Бог да пречистая Богоматерь, его да угодники Божьи». Философам сразу открылся смысл. Флорентийской унии и гибели Физантии. Оказалось, что у греков испортилась вера, и за это Господь и предал их в руки нечестивых агарян. Русские же на унию не согласились, то есть они, собственно, в лице митрополита Исидора согласились, но это в счет не шло, и вот в награду за это Москва избавилась от татарского ига Следовательно, мудро заключали они истинное благочестие, находившееся сначала в Риме, а потом перешедшее в Царьград. Второй Рим ныне сияет по солнца в Москве, Риме третьем и последнем. «Что за голова?» — восторженно говорил о великом государе. Инок Белозерского монастыря Данила Агнчи ходила дружку своему иноку и Осифу, который уже положил основание собственному монастырю.